Вот они, Клавка с Петрухой. Да еще, наверное, кое-кто из молодых, кто уже уехал и не уехал, переменам были рады и не скрывали этого. Остальные боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено. Тут даже и смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто. Как оплачут, как отнесут, с кем рядом положат. Там полная тьма, что на этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел, и Дарья принималась расспрашивать его, он отвечал неохотно и как бы виновата, словно боясь ее испуга, того, что новое не способна вместиться в ее старые понятия. «Баня, говоришь, на всех одна!» Ахала она, пытаясь представить, что это за баня. «И что не легче? На столь народу одна. Свою-то нельзя ли поставить?»